Глава 28. Кира. «Ну что там?» Взволнованно, но так, чтобы никто ничего не заподозрил, иду навстречу Тиму. Хотел Иру с Лизой видеть. Пьяный к тому же. Нес какую-то фигню. И я его прогнал. «Боже, что с ним такое?» Облегченно выдыхаю. И «Я его не узнаю». Долбанулся он. «Кира, нам стоит поговорить с Лилей». «Что? О чем?» «Ты ведь знаешь, что там было между нами?» да ира рассказала так вот что если он пока дочь на учебе приедет туда что если просто встретит ее на улице и все расскажет сам ну что сказать ей ну во первых сказать чтобы не подходила к нему и не ходила никуда во вторых рассказать что у меня с соней были тяжелые времена и она так говорила что не желает ее боже закрыла глаза потому что подобное представить сложно но ну и с денисом поговорить чтобы был рядом точно денис Сразу отлегло немного. «Они практически постоянно вместе». «Вот и хорошо. Заодно проверим его надежность». «Перестань. Он хороший мальчик, и ты это знаешь». Разворачиваясь уйти, улыбаясь, но Тим склоняется к уху и шепчет. «Но для строгости должен же я был держать лицо, а то еще расслабиться». Хохотнув, ухожу к столу. Выходные с девчонками и с сыном пролетели так быстро, что я неожиданно вновь загрустила. Простилась сырой Лизой. Лилия и так была у себя а сама я поехала отвозить Мишу. Тимур предлагал компанию или вообще сделать все самому, но я отказалась, решив провести эту пару часов с сыном в пути. Вернулась назад, и наступила новая неделя. За ней другая. Найти слова, как сказать дочери о том, что ее мать не сильно желала своего ребенка, я не могла, и потому молчала. Тимур не давил, предоставив мне свободу действий. Хотя в одном мы согласились, не стоит утверждать, что это было именно так, Тем более сам Тимур таких слов от Сони не слышал. Но все же пришлось сделать это. Слова я подбирала тщательно, и Лиля все поняла. Кажется, она не слишком обиделась или же восприняла в штыки. «Милая, ты должна понимать, что твой папа лично этого не слышал. Но так говорит дядя Андрей. Поэтому, если ты услышишь от него что-то подобное, не принимай близко к сердцу». «Мам, я правду поняла. Даже если и правда, я не жила с чувством, что никому не нужна. Мне, если честно, как-то ровно, так что зря вы переживали с папой. Мы тебя очень любим, и я рада, что ты это знаешь без слов». Я выдохнула, и Тим тоже. На улице была настоящая зима. Снег лежал не тонким слоем, но картинка виделась мне великолепной. Новый год представлялся мне в смутных красках. Я не знала, как его отмечать. Как было бы правильно? Почему нет нигде инструкции жизни после развода с наличием двух детей? было бы определенно проще. Но, вы мы сами строим свою жизнь, решая, что именно правильно». «Пятница день тяжелый? Так говорят». В отдел вошла Олеся с чашками кофе. «Кажется, так говорят про понедельник». «Кто-то про все дни недели, а пятница — это предвкушение выходных. Ты же знаешь, что тут его лучше не пить. Пойдемте на кухню». «Кира, там дополнительный ингредиент добавить нельзя, а тут есть слепая зона» подмигнув, отошла в сторону к ксерокса. «Какой еще ингредиент?» «Олеся!» — опешила от того, как она тихо вынула из сумочки мини-бутылочку какого-то напитка с повышенным градусом. «Я после Нового года перехожу в другой филиал. Отправляют на юг». «Чего?» — у меня не было слов. «Почему мне не сказали?» «Потому что мне самой поведали об этом только что. Поэтому берем кружечку и пьем вкусненький кофеек». Я с этим попробую разобраться, Олесь. Не стоит. Меня вернут, наверное, через полгода. Так что я согласилась». «Это правда?» — влетает Марина, явно прознавшая о переводе своей подруги. «Садись», — командует вторая и сует в руку кружку. «Хорошо, что до конца работы пара часов, и я не удержалась». Мой телефон начинает звонить, и я тянусь к трубке. «Потом», — отнимает виновница торжества, «брось номер незнакомый. вдруг это клиенты». Пусть звонят на корпоративный номер нашего отдела. «Олесь!» — угрожающе смотрю на нее, и мой гаджет возвращается в мою руку. «Алло, я вас слушаю». «Мам, это я». «Лиля? Что за номер?» Не услышав ответ, я различаю в хаотичном шуме ее схлип. «Что случилось?» Внутри все сжимается от страха и мыслей, которые сразу возникают на фоне одуревшего Андрея. «Мы в полиции, мам. Нам только что дали позвонить». Сердце в клочья. Я даже не чувствую пальцев от шока и еще большего переживания. «В какой? В смысле адрес, скажи!» Все, на что хватает дыхания. Записываю улицу и номер, моля, чтобы все было несерьезно. Даже не задумываясь, почему она говорила «мы». «Ты белая, как стена за твоей спиной. Что случилось?» «Я поехала, потом буду. В понедельник». Убегая из офиса, сажусь в машину, благо выпить чудо-коктейль не успела, и звоню Тимуру. «Кира?» — звучит удивленно. «Привет!» «Привет, Тим!» — сглатываю воздух и прокашливаюсь, потому что в горле запершило. «В чем дело? Ты в порядке?» «Да, я да. Лили в участке». «В каком участке? В полицейском?» «Да. Я тебе сейчас адрес скину. Поезжай туда, пожалуйста». «Конечно. Скорее пиши. Я сейчас буду». Когда ехала, не знаю. Быть может, нарушила сотню правил дорожного движения. Но, откровенно говоря, мне сейчас было не до этого. Я боялась увидеть мою девочку избитой или... Даже в голове не укладывалось то, что рисовал воспаленный мозг. Я приехала первой и решила подождать Тимура, потому что была уверена, что не смогу связать и пары слов. Встала на небольшом крыльце и, обняв себя руками, молилась. «Ты почему тут?» спросил, тронув за плечо, а я аж подпрыгнул на месте. «Прости, не хотел пугать». «Боюсь туда одна идти». «Я уже тут, пойдем». Погладил по спине и открыл передо мной двери. Что там творилось, не передать словами. Оказывается, Денис а именно его имела в виду Лиля, говоря «мы», был на дне рождения его друга. В клубе завязалась потасовка с какими-то парнями, один из которых решил потанцевать с Лилей. Денис вступился, в итоге подрались. И все бы ничего. Так вызванная полиция обозвала компанию как-то там. Кто-то из парней начал отвечать, в итоге самый бойкий толкнул полицейского, и Дениса тут же скрутили. Лилю вместе с ним, потому что начала пытаться освободить парня, поцарапав мужчину. Пока мы с этим разобрались и детей выпустили, приехал отец Денис и забрал его, перед этим поговорив с нами. «Вот и познакомились», — улыбнулся он. «Это точно». До полного спокойствия мне было далеко, поэтому Тимур сел за руль моей машины и повез сначала Лилю на квартиру, а затем меня. «Я провожу, иначе на лестнице рухнешь», — настоял на своем. Уже на пороге квартиры я, как после гонки остановилась... И, повернувшись к мужчине, благодарно обняла того за помощь и за то, что так быстро откликнулся. «Я бы все на свете бросил и примчался, Кир. Не стоит!» Отстраняюсь от него и киваю. «Знаю. Просто до сих пор трясет, как услышала ее. Что она плачет и в участке...» Передергивает от воспоминаний, и Тимур снова притягивает, обнимая. «Уже все закончилось, и мы во всем разобрались. Так что успокаивайся». Улыбнулся, погладив по плечу, задержав на том свою руку. Меня прошила волна грусти. Невольно я подняла голову и посмотрела в его глаза. Я заметила, как он изменился. Заметила, как Тимур повзрослел, что ли. С чем это было связано, я не знаю, но я чувствовала, что время нас меняет в лучшую сторону с тем багажом, что у нас есть. Он склонился медленно и коснулся моих губ своими, а я даже не знаю почему, не оттолкнул его. Но когда произошел этот контакт, меня ударило током, и я отшатнулась а после ушла в квартиру, просто сбежав. Сбежав от боли, которая возникла вдруг. Той, которая казалась мне уже забытой. Я стала вспоминать не только тот проклятый вечер. Я вспоминала то, что было до него. То счастье, которое меня носило на руках и делало жизнь прекрасней. Ту любовь, которая была утеряна. Доверие, что рассыпалось, как песочный замок, стоило волне приблизиться и омыть всего лишь край но он рухнул и смешался с соленой водой навсегда. Не отыскать по песчинке, не вернуть. Почему же сейчас я плачу, сидя на полу в прихожей, если я была уверена, что все забыто, что точка поставлена в правильном месте? Это нечестно. Зачем эта буря внутри? Телефон ожил, и на экране высветилось одно слово. «Прости». Встала на ноги, переоделась из офисной одежды в теплый спортивный костюм. Взяла куртку спортивную, шапку, варежки и вышла гулять. Мне нужен воздух и шум этого города. Только не тишина. Дошла до длинной набережной и остановилась. Вода текла в своем собственном ритме, а я вспоминала слова о том, что в одну реку дважды не войти. Когда я услышала ее впервые, я даже не поняла, о чем речь. Я не понимала смысла, как это не войти. А сейчас эти слова стали истиной моей жизни. Вот такая правда горька. Подмерзнув, я зашла в ближайшее кафе после часовой ходьбы, когда свернула на улицы, измерив набережную шагами от начала и до конца. Передо мной лежал телефон, и до сих пор неоткрытое СМС высвечивалась и высвечивалась при нажатии на кнопку. Почему же все так сложно? Стоит поверить, что я стою ровно, как сшибает ветер, и ты снова проделываешь путь от земли до ровных ног. Я всем была довольна в нашей жизни, хотя и случались конфликты, но они не были глобальными. А он? Он был? Или это больше не имеет значения? Взяла телефон в руку и, нажав на звонок, вышла из кафе, заранее расплатившись. Кира? Ты вообще был счастлив, Тимур? За все двенадцать лет брака и те два года до. Ты был искренним? Вопрос прозвучал требовательно и в то же время умоляюще, потому что я знала, что хочу услышать ответ прямо сейчас я, конечно, был. Даже не сомневайся в этом, Кира. Все было по-настоящему. Я не играл роль. Ответ и снова непонимание. Тогда почему ты это сделал? Я не понимаю. Я не могу найти причину, Тимур. Копошусь в этой куче слов и мыслей, но не нахожу ответ. Слезы уже вовсю лились из глаз, а голос периодически пропадал. Почему все так произошло тогда? Он замолчал, И я потеряла всякую надежду. Но я знала, что этот ответ мне во многом поможет. Чтобы понять, чтобы отпустить совсем и перестать искать ответы при малейшем колебании души и воспоминаний. Потому что не ценил тебя. Потому что решил, что ты останешься в любом случае. Простишь. Потому что был уверен, что приду домой, и все будет как прежде. Его голос ломался, и вместе с этим ко мне приходила истина такой, какой она была на самом деле потому что недостаточно знал тебя и недостаточно любил. Я был благодарен за дочь, за дом и уют в нем, за сына, а в ответ отдавал лишь половину. Мне казалось, что этого достаточно. Тогда отпусти меня, Тимур, шептала, глотая холодный воздух. Не делай вид, что вдруг полюбил, оценил. Не нужно этого всего, и я больше не хочу этой боли». «Будь отцом наших детей, приезжай на Новый год, но будь просто бывшим! Отпусти меня даже в мыслях своих, потому что это ты, по сути, сделал уже давно!» К концу моей речи я больше не плакала. Казалось, что в этот момент чаша слез опустошена была полностью. «Хорошо», — ответил он и отключился. Сунула телефон в карман и не знала, куда двигаться дальше. Развернулась идти обратно. Сделав пару шагов, меня внезапно кто-то сбивает с ног, и я качусь прямо под колеса подъезжающего к парковочному месту джипу, который чудом затормозил. Пока лежала и радовалась жизни, а еще стонала от боли в пояснице, ко мне подошел мужчина, и, склонившись надо мной, я первым делом заметила, как бы ни было удивительно, породу а потом глаза. Он был перевернутым, так как нависал надо мной. «Я начинаю думать, что это судьба», — только и сказал, а после как Пушинку подхватил подмышки и поставил на ноги.